9.5. Антимонопольная политика. Как вы уже знаете, конкуренция есть самое эффективное средство достижения целей рыночной экономики и интересов всех членов общества. Когда же предприниматели заключают между собой гласное или негласное соглашение о разделе рынка или уровня цены, то потребители вынуждены платить большую цену за товар и сокращать объем потребления. Цены в этом случае становятся искусственно высокими, и не все покупатели могут позволить себе приобретать тот же самый товар и в желаемых объемах. Страница 136. Характерные признаки основных рынков. Ниже следует таблица, состоящая из пяти столбцов. Заголовки первого столбца «Признаки», второго «Совершенная конкуренция», третьего – монополистическая конкуренция, четвертого – олигополия, пятого столбца – монополия. Ниже – число фирм, множество мелких фирм, много фирм, несколько крупных фирм, одна крупнейшая фирма. Ниже – тип продукта – одинаковый, дифференцированный, одинаковый или дифференцированный, уникальный. Ниже – условия вступления на рынок – очень легкие, сравнительно легкие Существенные препятствия очень трудные. Ниже контроль над ценами отсутствует, ограничен возможностью замены товара. Приоритет ценового лидера – полный контроль. Конец таблицы. Потребители несут экономические убытки от подавления конкуренции. Важно и то, что устранение конкуренции нарушает равновесие спроса и предложения, что приводит к нерациональному использованию и без того ограниченных производственных ресурсов общества. Чтобы избежать этих негативных явлений, государство вмешивается в рыночные процессы, используя антимонопольное регулирование, административный контроль над монополизированными рынками, организационный механизм и антимонопольное законодательство. Административный контроль монополизированных рынков объединяет способы воздействия. На монополизированное производства можно выделить в частности финансовые санкции, применяемые в случае нарушения антимонопольного законодательства. Бывают случаи, когда фирма, уличенная в систематическом использовании методов нечестной конкуренции и проигравший судебный процесс, подвергается прямому расформированию. Организационный механизм имеет своей целью антимонопольную профилактику путем последовательной либерализации рынков. Не затрагивая монополия как форму производства, способы и методы такой политики государства нацелены на то, чтобы сделать монополистическое поведение для крупного бизнеса невыгодным. Страница 137. Это снижение таможенных пошлин, отмена количественных квот, поддержка малого бизнеса, упрощение процедуры лицензирования, оптимизация производства, продукция, которая может конкурировать с товарами монополий и так далее Наиболее эффективной и развитой формой государственного регулирования монопольной власти является антимонопольное законодательство. Его цель – регулирование структуры отрасли через запрещение предполагаемых слияний крупных фирм, если оно ведет к существенному ослаблению конкуренции или установлению монополии. Антимонопольная практика в то же время не отрицает возможности слияния компаний на горизонтальной и вертикальной основе. В хозяйственной практике российской экономики Важно понятие «доминирующее положение на рынке хозяйствующего субъекта». Согласно определению, хозяйствующий субъект, доля которого на рынке определенного товара превышает ежегодно устанавливаемую величину, которая не может быть ниже 35%, оценивается как занимающий доминирующее положение». Эту величину устанавливает Государственный комитет Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур. ГКП. Для крупного слияния фирмы должны иметь разрешение ГКП. Крупным слиянием признается такое, при котором приобретается контрольный пакет акций или более 35% акций. ГКП может принимать решение и о принудительном разделении хозяйствующих субъектов, взыскивая штрафы за нарушение закона. В 1991 году был утвержден Государственный реестр Российской Федерации объединений и предприятий «Монополистов», в которые включены предприятия, производящие более 35% продукции на каком-либо товарном рынке. Для этих предприятий установлена необходимость обязательного декларирования предстоящего повышения свободных цен, государственного регулирования цен республиканскими и местными органами, а также обязательное предоставление статистической отчетности – по объему производства в натуральном выражении.